саботаж. Аника Карлсон стояла с собакой возле гаража, как вдруг та вырвалась из рук. Пёс бросился в направлении почтового ящика, от которого только что отъехала машина. Мужчина за рулём бросил в ящик какую-то бумажку. Он сделал это в перчатках, чтобы не было бы ничего удивительного, особенно когда выходишь на прогулку зимой в ветреную и снежную погоду. Но на улице было начало апреля, и он сидел в машине Аняка бросилась за псом в первую очередь, чтобы тот не сбежал в лес или не попал под машину. Это была собака сестры. Водитель остановился, заметив их. За рулём сидел Мартин Тёрнблад, её давний сосед. Хотя ферма Тёрнбладов не так и близко, в деревенском мире они всё равно соседи. А до фермы Лундбладов, где Мартин теперь зарегистрирован, всего 500 м. Сама Аняка жила на Топиковой улице в северной части Северной Фёрлюсы. к её дому вела грунтовая дорожка длиной метров 100, которая отходила от дороги побольше, ведущей мимо сталегорданг к ферме Роберга, а потом петля между полей уходила к Мельбю, самой деревне Фёрлюса и Клинсдалю при городу Кальмара. Полугодовалый Сен-Винс спал на переднем сиденье машины. Сам Мартин по неясной причине был встревожен внезапной встречей. Я обжёгся сваркой, поэтому в перчатках Тут же заявил парень, хотя его даже не спрашивали. Он выглядел смущённым, растерянным и не понимал, как вести себя, будто его поймали с поличным. Потом рассказал, что ездил по округу и бросал в ящике листовки. Не во все, в некоторые. Зачем и что за листовки, не сказал. Об этом стало известно позже. Мартин внезапно заговорил, как ему и Саре тяжело найти общий язык с окружающими. Пока он собирался с мыслями, топустился в обычный, всем надоевший монолог, что во всём виноват Роберг, что он портил им жизнь. Кто-то вломился в дом в Стиктомсе. Возможно, это дело рук работника Роберга, естественно, по указке последнего. Дальше он продолжил наговаривать на мужчину, чья семья арендовала земли у Лунбладов уже несколько десятилетий. По словам Мартина, он нарочно сбил их почтовый ящик, когда зимой чистил снег, а ещё как-то раз забил их ящик на возом. Да нёс натёрн Бладов за плохое обращение с животными, накормил лошадей Сары концентратом вместо корма. К тому же, за их спиной сотрудничает с управляющим Йорна, чтобы самому получать выгоду. Во всяком случае, раньше сотрудничал. Осенью прежнего управляющего заменили на нового, более склонного к компромиссам. Сами по себе эти обвинения, если не брать во внимание недавние события и отношения между соседями в Северной Фёрлюсе, выглядели довольно жалкими. даже смешными навоз по почтовым ящике. Кто будет заниматься такими глупостями? Чего этим можно добиться? Так мог поступить ребёнок, который не смог придумать ничего лучше и не подумал о последствиях, или человек с расстройством психики. Попытаться навредить животным, накормив их не тем кормом глупо, трусливо, подло и может иметь серьёзные последствия для беззащитного животного. В последний год в округе стали происходить странные вещи, больше похожие на поступки сумасшедшего или психопата. Например, кто-то открыл прицепы и украл из него две бензопилы, подкинул кошачий помёт в почтовый ящик, передвинул кормушку для животных, четыре раза за один день обрезал электрическую проволоку загона для скота, спустил колёса комбайна, выкрутив штуцер. Робергу привезли дорогой концентрированный корм. Кто-то включил дозатор и большое количество рассыпалось по земле. Кому-то ещё прокололи колёса. Два винта в шинах, которые невозможно было засадить по дороге. Хулиган явно пробрался в гараж. Сами по себе эти поступки не являлись чем-то из ряда вон выходящим, но вместе превращались в волну мелкого вредительства, чего раньше в Северной Фёрллюсе никогда не случалось. Здесь всегда спокойно занимались своим делом, много работали, платили по счетам. Все друг друга уважали. Конфликт Мартина с Матсом зашёл так далеко, что последний начал делать всё лишь бы избежать встреч один на один. Даже в собственный хлев для молодняка, расположенный возле фермы Тёрнбладов, перестал ходить один, брал с собой свидетеля на случай, если что-то случится. Роберк опасался непредсказуемого парня, решившего отнять его хлеб. Зимой 2013-14 года новый управляющий Кнут Лювенхауп Приехал в Сталигорден после того, как кто-то вломился в помещение, где Роберк хранил удобрение. Несколько больших мешков было распорото, удобрение на сотню тысяч крон рассыпалось по полу. Пока они наблюдали варварскую картину, Мартины и Сара вернулись домой. Мад с женой выглядели испуганными и тут же ушли, сказал Лёвенхауп. Несколько человек пытались поговорить с Мартином, но безуспешно. Он говорит кучу гадостей о Матсе, портит его вещи, чтобы тому пришлось останавливать работу, рассказал Даниэль Эмильсон, работник Роберга. У нас нет против него никаких доказательств, но кто ещё может это делать? В октябре 2013 года полиция два раза допросила Эмильсона в связи с заявлениями и контразаявлениями. Протокол допроса заканчивался так: Следователь уточнил, есть ли конкретные события, когда Мартин Тёрнблат совершил что-то преступное в отношении Даниэля. Даниэль ответил, что пока ещё нет, но он боится Мартина и считает его крайне неприятным. И добавил, что все в деревне говорят, что это Мартин убил старика Йорна. Заимоотношения с Мартином доставили ему немало беспокойства. Даниэль встретил парня почти сразу после того, как пришёл работать на фирму Роберга в 2013 году. Однажды в амбаре тот появился у него за спиной. Мартин представился. Они учились в одной школе в Ингельсторпе, только в разное время. После обменялись телефонами, как поступают все люди. И вдруг заговорил о том, как плохи дела на ферме Роберга, что работать там невыгодно, что ферму скоро закроют. Потом началось мучение, рассказал Даниэль. Мартин звонил ему каждый день и хотел знать обо всём, что происходит. Покупают ли машины, скот, инструменты, о чём на ферме говорят между собой. Он мог болтать часами, сказал, что контракт Матса скоро закончится. Скоро вас оттуда уберут, заявил он, добавив, что они с Сарой встречались с адвокатами. Вскоре после этого начался саботаж. Зимой 2013-14 года произошло ещё одно событие, полный смысл которого раскрылся намного позже. Дэниэл Эмильсон, охотник, но у него была лицензия на оружие. Мартин давно уговаривал его прийти и помочь отстрелить голубей на ферме Тёрнбладов. Птицы сидели высоко под крышей здания и гадили вокруг. Некрасиво и просто опасно, ведь они могут переносить инфекцию, от чего заболел бы скот. На ферме было пневматическое ружьё, которое, правда, по словам Мартина, сломано. Когда Дэниэл наконец согласился и пришёл помочь, Тот отвёл его на чердак над амбаром, где обнаружился небольшой кабинет с кушеткой внутри. Там лежало ружьё, двуствольный дробовик комбинированного типа, который открывался на уровне спускового крючка и заряжался новыми патронами в оба ствола. "Знаешь, как работает?" спросил Мартин, подхватив ружьё и открыв его. Будто предлагал использовать дробовик для отстрела голубей. Глупой была бы идея, учитывая, что такое оружие принесёт больше вреда, чем пользы, в сравнении с мелкокалиберным охотничьим или пневматическим. И всё же это было предложение взять оружие. Даниэль заметил, что карманы Мартина были набиты патронами, вынутыми из коробки. Интересующийся оружием человек скорее всего с удовольствием согласится посмотреть ружьё, оценить его, подержать в руках, может даже прицелиться и выстрелить в холостую. Во всяком случае, если считает, что ситуация к этому располагает. Даниэль так не считал. Вообще непонятно, что Мартин, не прошедший курса стрельбы и не имеющий разрешения, делал с тем. Наверное, двустволка отца. И всё равно странно. Чужое оружие не трогают, заявил Даниэль и вышел из комнаты. Он отстрелил 22 голубя, получил пару сотен крон за работу и покинул ферму Тёрнбладов. Не будь мужчина полон подозрений и неприятных чувств по отношению к Мартину или не успей сориентироваться в конторке наверху амбара, очень вероятно, что его отпечатки пальцев оказались бы на двустволке Оки Тёрн Блада. Впоследствии это осложнило бы расследование. В январе 2014 года на допросе по возобновлённому расследованию исчезновение председатель локального объединения частных дорог Ларс Мильхагер Суммировал несколько событий, произошедших в округе. Общение с Мартином свелось исключительно к нескольким жалобам о состоянии дорог, направленным против Роберга, с которым у объединения был заключён контракт на уборку снега и содержание дорог в деревне. "Я сообщил, что Мат свою работу выполняет и менять его на этом посту мы не собираемся", сказал Мюнхгагер. Он описал Мартина как неатёсного и невежливого человека, страдающего гигантоманией. особенно в том, что касается сельскохозяйственных машин. Вся деревня боится его. Жители считают, что это он тиранит Матса. Другого логического объяснения происходящему не видно. Ещё одна выходка заставила жителей деревни насторожиться. Он рассказал одному из соседей, что наткнулся на крадущегося по деревне человека, одетого в чёрное. "Будет хуже", прошептал человек и исчез. Стик Карлсон, житель Мельбю сообщила случаи, когда мужчины со всей округи собрались помочь Робергу собрать рассыпанное по полу удобрение из распоротых 500-килограммовых мешков. Мартин тоже пришёл, но его прогнали. Все были уверены, что это его рук дело. Тогда он сказал что-то про бойфренда сестрёнки Сары, который служил в армии. У того есть прибор ночного видения, он придёт и положит этому конец, рассказал Карлсон. Ещё одна угроза, но опять же недостаточно конкретная, чтобы привлечь его к ответственности. Пусть её слышали 10-20 человек. Мартин вполне мог выкрутиться. В конце концов, каким именно образом солдат с прибором ночного видения поможет справиться с врагами? Этот солдат Оуэн, бойфренд Марии, тот самый, которого управляющий Ларс Бимби знал под именем Уви Андерсон. Вокруг него и крутились бредовые идеи Мартина. Тот хвастал, что парень-суперхакер и может загрузить на компьютер Ларза незаконную порнографию, что у него есть несколько фальшивых удостоверений личности, он служил в Ираке в составе американской морской пехоты и умел эффективно убивать. Словом, личный игрушечный солдатик Мартина, который при желании сделал бы для него всё. Макс говорил, что Мартин угрожал ему этим неизвестным в декабре 2013 года. Ты освободишь эту землю до 12 марта 2014 года, иначе приедет парень Марии и поможет тебе. В реальности игрушечный солдатик, мужчина 1988 года рождения, проживавший в Нью-Чоппинге. Он действительно служил в ВМС США, правда, кинологом. Всё то время, пока он встречался с Марией, он был безработным и добывал деньги тем, что помогал людям дрессировать собак. С точки зрения правонарушений в Швеции он был совершенно чист, не считая нескольких отметок за неуплату аренды жилья. В полицейской базе данных упоминается один раз в качестве потерпевшего от угроз наркомана возле газетного киоска у вокзала. Совсем не похоже на солдата привычного к боям, убивающего людей по команде или суперхакера. Скорее всего, Мартин всё придумал, нафантазировал, каким хотел видеть мир вокруг. Может даже сам в это поверил. У Мартина нет тормозов. Я его боюсь, потому что не знаю, что взбредёт человеку в голову, сказал Роберт на допросе после заявления об угрозах. Но когда следователь спросил, есть ли что-то конкретное, доказательство нахождения Мартина в неположенное время в неположенном месте, свидетель не мог ответить. У него были только собственные ощущения. Он просто так ведёт себя, заносчивый и никого не уважает. Полиция приняла заявление, всё запротоколировала, а затем вынуждена была оставить дело на полке. Как и в Дели Йорна, совершенно не за что было зацепиться. В результате более тщательных проверок выяснилось, что утверждения жителей Фёрллесы зачастую основываются на собственных умозаключениях и размышлениях или на том, что рассказали другие. К примеру, однажды Будучи в очень плохом настроении, Мартин якобы сказал: "Приходится мочить фермеров за клочок земли". Такое высказывание обеспокоит и напугает любого. Те, кто услышал, тут же решили, что это подтверждение виновности Мартина в пропаже Йорна. Как оказалось, эти слова прошли через несколько человек, прежде чем достигли полиции. Мартин якобы бронил эту фразу в разговоре с Михаэлем, работающим в авторемонте. Тот передал разговор Стигу Карлссону, который в свою очередь рассказал это механику по имени Билли, а последний поделился с Даниэлем. Испорченный телефон. Любой ребёнок, игравший в эту игру, знает, что фраза, сказанная первым человеком, достигнув последнего, может измениться до неузнаваемости. Это сплетни, если называть вещи своими именами. На таких вещах обвинения не построишь. Конечно, Мартина можно было допросить, но он всё будет отрицать. Можно было поискать следы его ДНК и отпечатки пальцев в связи с порчей имущества, к примеру, в гараже Стали Гордон. Но даже если бы они нашлись, это ни к чему бы не привело, так как он имел туда законный доступ. Полиция могла установить камеры наблюдения на неограниченное время, на что не требуется разрешение. Но преступление должно быть более тяжким. К тому же, потребовалось бы много камер, чтобы покрыть всю округу. Круглосуточно патрулировать северную Фёрлссон на полицейской машине тоже не решение проблемы. Все перечисленные меры были бы адекватны, если бы кто-то, например, взорвал постройку, систематически убивал или вредил скоту, стрелял из огнестрельного оружия или поджёг дом. На случаи хулиганства мелкого и из подтишка полиция серьёзные ресурсы тратить не может. То, что происходило, можно назвать мелким террором. Если смотреть извне, с точки зрения полиции, непонятно, кто именно в этой драме злодей, потому что обвинения приходили с разных сторон. Когда на Мартина подавали заявление в полицию с обвинениями в порче имущества, он отвечал встречными и утверждал, что преступления совершаются против него. Например, кто-то открутил болты на колёсах его машины. Падин заявил об этом происшествии как о представляющем опасность. Если бы колесо отвалилось на ходу, он мог бы съехать с дороги и погибнуть. Мартин сфотографировал переднее колесо машины с двумя развинченными болтами и навесной замок, залитый клеем. Ещё один случай. И отправил фотографии Саре. Та ответила СМС-сообщением. Детский сад. И это всё? Твоя машина и замок лохи. Кажется, девушка была полностью на стороне Мартина, уверенная в его невиновности. Она поддерживала любимого в планах вместе с соседями. К примеру, предложила завалить участок Роберга снегом. Всё это происходило в её отсутствии, пока она была в лесу или ездила в Сиктомту по делам. Почти каждый раз, когда Сара приезжала в Тенсту, дома в Фёрлюсе что-то случалось. Приходили письма с угрозами и всё в этом роде. Рассказал Генри Ньюдел. Дорис, жена Генри, которая за время их жизни в доме Лунбладд успела подружиться с Сарой, согласно с мужем. Там всё время что-то происходило, когда она приезжала сюда. А когда в Кальмаре что-то случалось, приходилось срочно ехать домой. В апреле 2014 года, когда Ани Карольсон встретила Мартина в перчатках возле почтового ящика, он просто перечислил всё, в чём соседи обвиняли его самого. извалил происходящее на Роберга. Казалось, он был убеждён в своей правоте. Попрощавшись, поехал дальше по импровизированному маршруту, раскладывать листовки по почтовым ящикам. Аника с собакой вернулась домой. Ситуация казалась нелепой, а Мартин вёл себя настолько странно, что она решила записать впечатления от этой встречи. Содержание листовки, которую Мартин бросил в ящик, только усилило сомнения. Это оказалась копия письма с угрозами Мартино и Сари. Теперь всё будет так. Роберк получит контракт на несколько лет. Роберк не обязан чинить никакие постройки. Коллектив соседей больше не желает слышать клевету про арендатора Флон Блада и его управляющих, а также лишает Сару и Мартино права жить в доме и пользоваться собственностью Йорна. Если эти требования не будут выполнены, произойдёт следующее: С вашим сыном Винсом случится то же, что и с Йорном. Мы сделаем с вами то же, что и с Робергом. Этим мы хотим сказать, что спокойной жизни не будет, так что настоятельно рекомендуем немедленно съехать. Чтобы понять смысл написанного, надо вспомнить события декабря 2012 года, когда Робергу пришло извещение о прекращении действия контракта. Мац возмутился и управ делами Йорна на тот момент Анкристен подписалась с ним новой. Упомянутый в письме ремонт постройки относился к тому, что Роберк передвинулапоры в арендуемом гараже. Коллектив соседей в этом письме производит впечатление группы местных мстителей, о которой раньше никто в округе не слышал. Мартин утверждал, что нашёл неподписанное письмо в почтовом ящике Сталлигордан около месяца назад. В марте заявил об этом в полицию и рассказал, что 10 марта около полудня Туда без приглашения пришёл Мац Роберк из аренды, был настроен враждебно. Лучше подумайте о переезде, а то сыну не здоровать, якобы сказал он перед уходом. Мартин возмутился, но продолжил работу. Он понял, что сосед имел в виду только вечером, когда заглянул в почтовый ящик и нашёл письмо. Так была описана ситуация полицейскому, который принял заявление. На следующий день он позвонил Саре и рассказал, что случилось, прочитал ей письмо и отправил фотографию с телефона. Девушка в этот момент была в Стиктомте. Она пришла в ужас, когда собственными глазами прочитала, что кто-то хочет, чтобы её сын исчез. В жутком смятении среди ночи постучалась домой к людям, которым доверяла, Генри и Дорис Ньюделл. В их компании смогла выговориться и немного успокоиться. Эта страшная ночь укрепила дружбу с семейной парой. В это время у них гостил их сын Йохан, её разведник. В то время ни Сара, ни родственники Мартина не знали, что письмо составил он сам. В феврале размышлял об этом, искал что-то в Гугле, пробовал набросать черновики, понял, что нуждается в помощи. Да, есть компьютерные программы для проверки грамматики и правописания, но у него была дислексия. Поэтому пришлось обратиться к Карин Карлберг, работавшей на ферме Тёрнбладов уже год. Она прошла курс животноводства, в частности разведения коров, и много знала об их правильном осеменении. С появлением Карен на ферме Тёрнбладов процент стельных коров после осеменения вырос с 60 до 90. Рождалось больше телят, что приносило больше денег в задавленное долгами хозяйство. Мартин попросил меня помочь с компьютером. Мы поднялись в кабинет наверху. Нужно было проверить один документ, рассказала Карен. Я всё прочла и исправила. А потом спросила, что это за текст. Он объяснил, что это устные угрозы Роберга, которые необходимо было сохранить. Мартин хотел ускорить работу полиции по этому вопросу, потому что они ничего не делают. Получается, что он сознательно соврал Карен, ввёл в заблуждение и действительно хотел перемешать карты, надавить на полицию, чтобы те помогли избавиться от ненавистного арендатора. Я ответила что-то в духе: "Ты же понимаешь, что правда всё равно всплывёт". Но он ответил, что нашёл в Гугле, как пишут подобные угрозы, и хочет всё записать. Отсюда стало ясно, что Мартин соврал в заявлении полиции. Возникает закономерный вопрос: действительно ли Мартенс Роберг угрожал в тот полдень 10 мая словами из поддельного письма? Вся история выглядела как спланированная клевета с целью очернить человека. После этого полиция допросила обвиняемого Роберга только через месяц, когда копии распространились по округу. Маца допрашивали как свидетелей, а не подозреваемого, что многое говорило об их отношении к происшествию. Единственный, кто говорил про ремонт в гараже, был Мартин. Думаю, это письмо Сара и Мартин составили вместе. Мы никогда не собираем коллективов соседей, нам это не нужно. Парк нам не имеет никакого отношения, поэтому он и жалуется на отсутствие добрососедства. После того, как парень разложил бумажки по почтовым ящикам, отношения между жителями Северной Фёрлюсы подверглись ещё одному испытанию. Оки пришёл на встречу объединения частных дорог в начале апреля со своей копией письма. Он зачитал его и потребовал объяснений. Кто что знал по этому поводу? Под текст понятен. Кто это написал? Оки пригрозил, что теперь расследованием займётся полиция Стокгольма. Потому что кальмарская ничего не делает. Об этом ему явно наплёл Мартин. Полиция работает не так. Заявитель не может выбирать региональный отдел. Все эти интриги таким образом угодили много людей. Обвиняемый Роберг, Окисара, другие жители округа и даже косвенно квартиросъёмщики Лонн Бладовстиктомте, не говоря о полиции, которая законом обязана принимать любые заявления, вне зависимости от обстоятельств. Обвинение в преступлении это страшно, неприятно, оскорбительно, серьёзный стресс, который трудно оценить в денежном эквиваленте. Что касается работы, это несколько тысяч крон. По крайней мере, в потерянном рабочем времени на приём заявления, занесение в систему, выделение ресурсов, проведение допросов и расследование. Жители северной Фёрлюса и округи считали, что Мартин хотел заполучить землю Роберга, поэтому терроризировал его, пытаясь заставить съехать. Но сработало ли это? Конечно, весь саботаж доставлял много хлопот, вынуждал передвигаться соглядко и нервничать в ожидании новой подошки. Но бросить из-за этого успешное прибыльное хозяйство? До этого ещё далеко. Мартин, совершая мелкие и подлые поступки и распространяя слухи, не обязан был следовать логичным с точки зрения общественности мотивам. Так ведёт себя человек с нездоровой психикой. Учёные говорят, что психопат Это человек, который собственные чувства бессилия и изоляции выражает через причинение вреда другим. Цель повысить собственную значимость, чувство превосходства, стать больше самой жизни, нацелив всю отрицательную энергию на что-то или кого-то. Мартин оказался в центре борьбы с оправдиваемы за землю и состояние. Ему не удалось отнять территорию у Роберга, и собственная семья постоянно балансировала на краю разорения. Так что в последнее время он чувствовал беспомощность и изоляцию. В довершение всего пара находилась под подозрением в убийстве, и он вылил всё разочарование и злость на Роберга. Распороть мешки с удобрениями и убить человека это, конечно, не одно и то же. Однако одна мысль, что может произойти, пугала жителей Северной Фёрльёсы, в особенности после исчезновения Йорна. Возможно, у Мартина был и более рациональный мотив. создание внешнего врага. Смысл действий мог заключаться в том, чтобы как можно быстрее вернуть царя домой и навсегда привязать к себе. Типичное поведение характерное для большой политики. Руководство государства создаёт врага из какой-нибудь другой страны или группы людей, как нацисты во главе с Гитлером сделали врагов из евреев, если привести радикальный пример. Ты и я против всего мира. Действия были направлены на то, чтобы усилить это чувство и сохранить отношения, которые вступили в шаткую фазу, гораздо более шаткую, чем Мартин предполагал. Летом 2013 года, когда Сара была на седьмом месяце беременности, Мартин ей изменил. Позже он сам рассказал об этом, а женщина, с которой переспал, несколько раз подтвердила. Сара ни о чём не догадывалась, потому что тогда они были в ссоре. Лена собиралась разорвать отношения. Пара была близка к расставанию ещё весной 2012 года. Тогда девушка залезла в его телефон и обнаружила переписку с незнакомкой из Кальмара. Но Мартин уговорил её остаться. Сара считала, что он стал другим. Возможно, повлияли бесконечные споры из-за аренды, ссоры с управделами, финансовые трудности на ферме отца и тот факт, что сам Мартин ничего не зарабатывал и находился на содержании. После рождения Винса парень попытался занять в семье главенствующую позицию. Очевидно была ревность к сыну, который получал больше внимания, и желание заставить её сидеть дома в стиле Гордон и заниматься хозяйством. Отношения изменились. Сара чувствовала себя угнетённой, подавленной. Мартин стал плохо с ней обращаться. Никогда не поднимал руку, но один раз позволил себе грубо её схватить. Стало морально тяжело. Она никогда не знала, какой реакции ждать. Каждый день у него менялось настроение. Если приходил с работы не в духе, то выливал всё раздражение на неё. Несколько раз был так расстроен, что предлагал обоим совершить самоубийство, чтобы только убежать от всех проблем. Было тяжело постоянно приспосабливаться. Террор по отношению к жителям округа, в котором его обвиняли, продолжился и дома, но принял иной характер. К тому же Сара считала, что Мартин пытался отделаться от ответственности за Винса. Не менял подгузники, не готовил еду, вообще за ребёнком не ухаживал. Одна из ссор закончилась тем, что она села в машину и уехала из Теллигордон. Мартин прыгнул в свою и кинулся следом. Он пытался вытолкнуть её с дороги, и через несколько километров ему это удалось. Сара съехала на обочину, выскочила из автомобиля и убежала в лес. Мартин побежал за ней. Они долго разговаривали и наконец помирились. Во всяком случае, на время. Их преследовало постоянное напряжение. Сначала Йорн, затем после его исчезновения пара попала под подозрение в убийстве, к тому же начались разборки с Управделами. Даже если в отношениях не было настоящей любви, наличие общих врагов удерживало их вместе. Когда в ноябре 2013 года пост Управделами перешёл к Нуту Лювенхаупу, Обстановка немного разрядилась. В то же время Сара нашла для себя путь к отступлению. Квартира съёмщике Лон Бладов в Стиктомте, конечно, относились к ней по-разному, но всё же атмосфера там была не такая тяжёлая, как в Северной Фёрлюсе. Не было споров из-за аренды, оке вымогающего деньги, косых взглядов соседей. Здесь находился дом и места её детства. Недалеко в Норчепинге работал новый управляедилами, который в буквальном смысле слова вернулся ореключи от всех дверей. Кнут считал, что она должна иметь возможность заработка, как раньше, когда Йорн давал деньги с леса заготовок и производства трубок. Мужчина не допускал мысли, что эта хрупкая девушка могла убить собственного отца. Они сотрудничали конструктивно и по делу. Разборки с Ларзом Бимби наконец закончились. На это ушло много моральных сил и денег. Пришлось обращаться за помощью к юристам, так как дело разбирали в местном суде. На всё это ушло больше полугода. В августе 2013 года она отправила электронное письмо сестре Марии, в котором выплеснула накопившуюся злость. Когда это кончится? Обычно я не желаю людям зла, но он этого вполне заслуживает. Хочу, чтобы он получил инфаркт, просто шёл по улице и сдох. Ненавижу его. С появлением Лювинхаупа внешнее напряжение спало. На первый план снова вышли проблемы, боль и обиды, которые за всё это время копились внутри. Сара устала от истерик Мартина, попыток подчинить её и бесконечной болтовни, какие все вокруг тупые, все кроме него. Чувства стали меняться. Зимой 2013-2014 года она несколько раз хотела порвать отношения и обсуждала с Марией, как отделаться от Мартина. Каждый раз при попытке уйти Сара сталкивалась с угрозами самого разного характера: что он заберёт сына или покончит с собой. Пакт ты и я распался. В Стокхомте возникло обстоятельство, ускорившее этот процесс. Она сблизилась с Йоханом Нюдалем. В 2014 году им обоим исполнилось 26 лет. Эта семья помогла Саре в трудный период. Йохан всегда был дружелюбным и ответственным, хорошо относился к Винсу. Она заметила это, когда приезжала с ребёнком. В начале 2014 года парень переехал к родителям и стал работать в патенте. В апреле снял квартиру в Тексте, над помещением, где располагалось производство трубок. А дружеские отношения переросли в нечто большее.